Потому что, представляя себе, какой опасности, может быть, даже смертельной, подвергал себя Глеб, я готов был забыть о его вине, о его преступлении. А если племянник ему не поверит, — думал я, — а если разъяренный выскочит из подвала и набросится на беззащитного Глеба или затолкает его в подвал и запрет, да, я готов был простить Глеба, потому что в тот момент он совершал подвиг во имя нас всех. «Конечно, можно было бы не выпускать племянник, сказал я тихо. «Можно ли так поступать с человеком?» — ответила мне Наташа. Под холодным дождем она думала о справедливости. «Сколько сейчас времени?» — спросил я у нее. «В темноте не вижу», — сказала Наташа. «Дай руку, я разгляжу». Она протянула руку, и я долго разглядывал. Потом я еще два или три раза просил ее дать мне руку, и снова долго разглядывал, потому что трудно было увидеть, рассмотреть стрелки. И вообще, наконец, я стал волноваться. Пятнадцать минут прошло, а Глеба все не было. Он пожертвовал собой и тем искупил вину, — думал я. А я был с ним недостаточно чутким. Правда, я не проявлял грубости, но все-таки упрекал его, а он один на один, связанный, растрепанный, со стулом на спине, встретился в подземелье с племянником. Не каждый бы на это решился. Вот покойник бы ни за что не пошел. А я сам. На последний вопрос мне трудно было ответить. И я, чтобы не думать об этом, еще раз взглянул на Наташины часики. Прошло уже двадцать минут. Это было ужасно. Во-первых, вероятно, погиб Глеб, — думал я. — А во-вторых, до электрички остается совсем мало времени. Уж если мы опоздаем на этот раз, нам не добраться до дому раньше завтрашнего утра. — А как мы сообщим об этом родителям? — Никак. По телефону теперь уже не позвонить, племянник выпущен на свободу. Нашу маму и папу просто погибнут. Не в прямом смысле, а в переносном. Хотя некоторые, может быть, и в прямом. Особенно мамы. За пап я как-то меньше волнуюсь. А где ночевать? Не пойдем же мы в гости к племяннику? Может быть, уехать без Глеба? Нет, невозможно. Помочь им? Как? С Глебом что-то случилось. С плохо скрываемым беспокойством сказал я. — Это из-за меня, — сказал Наташа. — Я виновата. Я в лесу, в темноте, под холодным дождем, она продолжала думать о справедливости. «О, не казни себя!» — воскликнул я шепотом, чтобы не слышали остальные. Она с плохо скрываемым испугом отодвинулась от меня. — Ты не виновата! — уже спокойно, нормальным голосом сказал я. — Это же я запер племянников в подземелье. Правда, у меня не было другого выхода, значит, никто не виноват. Такова жизнь! Сэляви! воскликнул покойник. Он любил встревать в чужой разговор. Это самое сэляви! было известно каждому первокласснику. Но покойник произнес так, будто знал французский язык. Вообще, убежав со старой дачи, он осмелел. Еще возможно погоня, сказал я. И покойник сразу заговорил обыкновенно по-русски. Какая? Племянник. Но если Глеб не вернется, нам придется освобождать его. Покойник умолк. Что же делать, рассуждал я. Не пойти ли в разведку? Но тогда мы наверняка опоздаем на электричку. Так, так, так, где же выход? Может быть, мне одному остаться, а всем другим немедленно мчаться на станцию? Я предложил это и, затаив дыхание, ждал, что мне ответит. Оставаться одному все-таки не очень хотелось. Давай вдвоем, предложил принц датской. Пусть женщины уедут, воскликнул я. Посмотрел на покойника и добавил, и ты с ними. Покойник не возражал, но Наташа не согласилась. Еще есть минуты, несколько минут. Подождем. Одного я тебя не оставлю. Меня. Одного. Хотя и принц тоже хотел остаться. Она сказала про меня одного. Если бы это было не в холодном лесу, а в какой-нибудь другой обстановке, я бы, наверное, умер от счастья.